Предисловие. В 2015 году Творческий союз Ассоциации детективных писателей Америки (MWA) отпраздновал 70-летний юбилей. Он был основан в марте 1945 года, в последние дни Второй мировой войны. Группа его основателей состояла из десяти женщин и мужчин, писательниц и писателей, а к концу первого года его деятельности – Число его членов возросло почти до 100 человек. Я помню, как в тот год, когда я вступила в члены MWA, а это было более 50 лет назад, для ежегодного устраиваемого банкета в честь новых лауреатов премии имени Эдгара По, Эдгар Авардс, потребовалось всего 10 столиков. Это было гораздо более интимное мероприятие, нежели сегодняшние блестящие празднества. Тогда у нас в ходу была шуточка о человеке, который пришел на коктейль-пати, и один из приглашенных спросил его, чем он занимается. «Я писатель», — ответил он, — «ох, как чудесно, а что вы пишете? Криминальные романы, пауза, ледяной взгляд, а затем уничижительный отлуп. Я читаю только хорошие книги». Так было тогда, так остается и сегодня. Нынче криминальные приключенческие триллеры, как их именуют англичане, завоевали себе место в мире книг, как уважаемое и достойное восхищение область литературы, и M.W.A. выросла вместе с этим жанром. С того убогого начала, когда те десять авторов встретились на Манхэттене, чтобы создать свой творческий союз, то, что сегодня известно как M.W.A., эта весьма почтенная организация сильно разрослась. В ней теперь насчитывается более 3500 членов по всему миру. 70 я годовщина создания Союза Ассоциации детективных писателей Америки – это особая дата. С момента своего создания наша организация «Не жалея сил» поддерживала и продвигала авторов приключенческих и детективных романов, действуя в Союзе и сотрудничестве с ними, равно как с издателями и библиотеками, с целью повысить и сам жанр, и его авторов. Именно поэтому Барри Земан, наш прежний неутомимый исполнительный вице-президент и нынешний председатель издательской комиссии, вместе со мной задумал издать специальный сборник, посвященный этому юбилею, а также Манхэттену, где был задуман и создан «Союз М.В.А». Данный сборник – третья антология детективного и криминального романа – подготовленная и изданная MWA. И хотя я горжусь каждым из этих изданий, это последнее занимает в моем сердце уникальное место. Я пригласил участвовать в нем поистине звездную коллекцию авторов, включая тех, кто уже осветил своим умом и талантом мои предыдущие антологии, и ныне по-прежнему активно работает в М.В.А., а также авторов, с которыми я до сего момента не имела удовольствия сотрудничать. Каждого из них мы попросили выбрать для своей истории какой-нибудь известный, так сказать, канонический уголок Манхэттена. В результате получился чудесный сборник рассказов о том, что происходит в разных местах этого городского района, начиная с Уолл-стрит и до Юнион-сквер, от Сентрал-парк до Гарлема и от Таймс-сквер до Саттон-плейс-саут а также в 11 других памятных местах Нью-Йорка. Некоторые авторы решили обратиться к прошлому Манхэттена, например, Н. Джей Айрес в своем рассказе «Переодетые», берущий за душу историю о копах и гангстерах, в период сразу после Второй мировой войны, или Джеффри Дивер в рассказе «Булочник с Бликер-стрит». Брэндон Дюбуа предпочел писать о выдающемся событии в истории города, о праздновании Дня Победы над Японией на Таймс-сквер. Анджела Земан выбрала для себя другой период, начало суматошных и суетливых 1990-х годов, поместив в это время свой рассказ «Родео на Уолл-стрит», историю об уличных мошенниках из мошенников, что играют в свои гнусные игры на улице, провозглашенной финансовой столицей всего мира. Другие авторы придумали истории, охватывающие большие периоды времени, часто целые десятилетия. Джон Эль Брин в своем рассказе «Серийный благодетель» повествует о серии нераскрытых преступлений, имевших место быть более полувека назад. Т. Джефферсон Паркер в «Я и Микки» увлекает нас в путешествие по темным закаулкам истории криминальных семейств маленькой Италии с 1970-х годов до сегодняшних дней – Примечание «Маленькая Италия», английский «Little Italy», район Нью-Йорка с населением из преимущественно итальянских иммигрантов. Конец примечания. В рассказе «Таинственное исчезновение на Саттон-Плейс» Джудит Келман соединяет опасности и западни, какие только может таить написание криминальных историй, с исчезновением некой представительницы Манхэттенского высшего общества, Дело которое положено в долгий ящик на несколько десятилетий или не положено. Сам, рожденный на Манхэттене, Джастин Скотт в рассказе ⁇ Всегда ⁇ закручивает один из самых занимательных сюжетов и добивается впечатляющего эффекта, переходя от одного преступления к другому и смело пересекая пространство и время. Я тоже предлагаю читателям свой рассказ. Пятидолларовая платится рассказ предупреждения о том, как мы можем заблуждаться насчет самых близких нам людей. Но, конечно же, даже сегодня Манхэттен – это рассадник как воображаемых, так и совершенно реальных преступлений, тайн и загадок. В некоторых наших рассказах центральным местом преступления является семья. Нэнси Пикард в трех словечках описывает – Часто недоброжелательный и злопамятный нрав некоторых обитателей Большого Яблока и то, что случается, когда некая женщина пытается выступить против него. Примечание. Большое яблоко, английский Big Apple, одно из прозвищ Нью-Йорка, конец примечания. Старая мамаша, любительница разгадывать тайны и мать детектива Линды Чинь, Героине серии Джей Роузен» в рассказе «Чин Йон-Юн делает шиддах» берется распытывать дело о похищенной девушке, о которой сообщил ее сынок. А в истории члена М.В.А. и великого магистра М.В.А. мастера-детектива Маргарет Маран «Рыжая падчерица» рассказывается о жутком соперничестве сводных сестер, которая вполне может конкурировать со всем, что только могут себе вообразить взрослые. Томас Ха Кук в своем рассказе «Вредный ребенок», где действие происходит в одном из облагороженных ныне районов города вроде Хеллс Китчен, примечание Хеллс Китчен, английский Хеллс Китчен, буквально «адская кухня», район Манхэттена между 38-й и 49-й стрит и 8-й и 11-й авеню, конец примечания, Рассказывает о том, как семейные отношения могут привести к очень печальному концу, а Перша Уокер в «Дизи Гелеспи» повествует о склоке между соседями по многоквартирному дому в Гарлеме, в которой оказалась замешанной любящая дочь одного из них. Все это отличные истории, и мы здесь лишь едва раскрыли их содержание. Современный странствующий рыцарь Джек Ричер из рассказа «Ли Чайлда» Портрет одинокого едока делает остановку в Большом Яблоке, где всего лишь выход из поезда подземки на какой-то станции затаскивает его в историю с такой закрученной интригой и опасностями, которых хватило бы на целый роман. Солнечный день в Централ Парк оборачивается печальным концом, по крайней мере для одной преступницы, это в рассказе Джулии Хайзи «Белый кролик» а Бен Х. Уинтерс в рассказе «Попался» уводит нас в мир мошенников из бродвейских театров. Наш уважаемый издательский дом Квирк Хаус великолепно издал данную антологию, выпустив этот сборник как уникальный дар, как роскошное подарочное издание в честь нашего замечательного клуба и не менее замечательного города. Мы надеемся, что чтение этих рассказов и историй доставит вам радость ничуть не меньшую, чем испытывали мы, когда их писали. Мэри Хиггинс Кларк